ответа не последовало. Из уважения он с самого начала сел не рядом, а напротив. Затем безмолвно пожал ей руку и снова отодвинулся в уголок кареты. Консуэла, надеявшаяся завязать разговор, не осмелилась настаивать. Ей страшно хотелось узнать, кто же он, этот великодушный и преданный друг, которому она обязана своим спасением но она испытывала к нему какое-то инстинктивное, смешанное со страхом почтение и мысленно приписывала своему странному спутнику все романтические добродетели, подобающие данному случаю. Под конец ей пришло в голову, что, быть может, этот человек лишь исполнитель воли невидимых, их верный слуга, и боится, что, позволив себе разговаривать с ней наедине, ночью он превысит свои права. Через два часа быстрой езды коляска остановилась среди темного леса. Но перекладных лошадей, которые должны были их там ждать, еще не было. Незнакомец отошел, чтобы посмотреть, не видно ли их, а, может быть, желая скрыть свое нетерпение и беспокойство. Консуэла тоже вышла из экипажа и стала прогуливаться по другой песчаной тропинке вместе с Карлом, которому ей хотелось задать тысячу вопросов. «Благодарение Богу, сеньора! Вы живы!» — сказал ей верный оруженосец. «А ты как себя чувствуешь, милый Карл? Лучше и быть не может, раз вы спасены. А Готлип, что с ним? Полагаю, что он спокойно спит в своей постели в Шпандау. Праведное небо, значит, Готлип остался. И поплатится за всех нас? Не за себя, ни за нас». Когда началась тревога, кто её поднял, мне неизвестно. Я побежал за вами, решив, что настал момент всё поставить на карту. По дороге я встретил плац-майора Нантейля, иначе говоря, вербовщика Мейера. Он был очень бледен. Так ты видел его, Карл? Он был целый невредим? Он мог ходить? А почему бы и нет? Значит, он не был ранен. «Ах, да, был!» — он сказал, что немного поранился, наткнувшись в темноте на ружейную пирамиду. Но я не обратил на это особого внимания и поскорее спросил его, где вы. Он ничего не знал, он совсем потерял голову. Мне даже показалось, что он хотел нас выдать, ведь набат, который я услыхал, я отлично знаю его звук, приводится в движение из его комнаты и только для его части здания. Но, как видно, он передумал, негодяй знал, что ему хорошо заплатят за ваше освобождение. Поэтому он помог мне отвести беду, и всем, кто попадался навстречу, говорил, что тревога опять поднялась из-за лунатика Готлиба. И правда, точно желая подтвердить его слова, Готлиб лежал и спал в уголке коридора, где мы его и нашли. Этот странный сон часто нападает на него среди дня, где бы он ни находился, хоть на парапете планады. Можно подумать, что его на ходу усыпило волнение, связанное с бегством. Это просто чудо, если он случайно не глотнул несколько капель того самого зелья, которое я так усердно подливал его дорогим родителям. Мне известно одно, что его заперли в первой попавшейся комнате, чтобы он не вздумал разгуливать по стенам крепости, и я счел за благо оставить его там впредь до новых распоряжений. Его ни в чем не могут обвинить. А моего побега будет вполне довольна, чтобы объяснить ваш. Шварцы тоже так крепко спали у себя на кух, что не слышали набата. И никому не пришло в голову идти проверять, заперта ли ваша коморка. Так что настоящая тревога поднимет только завтра, Нантель помог мне успокоить всех, и я сделал вид, что иду к себе в спальню, а сам побежал разыскивать вас. Мне посчастливилось. Вы лежали в трех шагах от той самой двери, которая должна была вывести нас на свободу. Все сторожа на этой стороне были подкуплены. Сначала я перепугался, вы были совсем как мертвая. Но мертвую или живую я не хотел оставлять вас там. Без всяких помех я перенес вас в лодку, ожидавшую урва, и тут... Тут со мной приключилась одна неприятная история, но я расскажу вам ее как-нибудь в другой раз. На сегодня уже хватит с вас волнений, сеньора, и мне не хочется вас пугать. Нет-нет, Карл, я должна все знать. У меня хватит сил выслушать все. — О, я знаю вас, сеньора, вы будете меня бронить! — Вы по-своему смотрите на вещи. Я хорошо помню Росвальд, где вы помешали мне... Карл, твой отказ говорить откровенно будет жестоко мучить меня. Расскажи мне все, умоляю тебя, приказываю тебе. Ну что ж, сеньора, в конце концов это не такое большое несчастье. А если тут и есть грех, то он только на мне одном. Когда наша лодка проходила под низким сводом, я старался грести как можно тише, потому что в этом месте отдается эхом каждый звук. И вдруг возле небольшой дамбы, которой наполовину загораживает проезд, в лодку прыгают трое молодцов и хватают меня за шиворот. — Надо вам сказать, — продолжал Карл, понижая голос, — что после того, как мы миновали последний подземный выход, Господин, который едет с вами в карете, — это один из наших, — имел неосторожность от Нантейлю две трети условленной суммы. Решив, что этого пока довольно, а остальное он получит, когда выдаст нас начальству, Нантель вместе с двумя такими же негодяями, как и он сам, засел на дамбе, чтобы вновь захватить вас, рассчитывая вначале избавиться от вашего покровителя и от меня — чтобы никто не мог рассказать о полученных им деньгах. Вот почему эти канальи и решили нас убить. Но ваш спутник, сеньора, несмотря на свою миролюбивую внешность, сражался, как лев. Клянусь, я век этого не забуду. Двумя мощными ударами он отделался от первого негодяя, швырнул его в воду. А второй, арабев, снова прыгнул на плотину и встал поодаль, следя, чем кончится моя схватка с плацмайором. Признаюсь, сеньора я был не так ловок, как его милость, благородный рыцарь, чье имя мне неизвестно. Драка продолжалась полминуты, и это не делает мне чести, ибо Нантейль, который всегда был силен, как бык, на сей раз показался мне каким-то вялым и слабым. Возможно, он просто испугался, а, может, ему помешала полученная рана. Наконец, почувствовав, что он совсем обессилил, я поднял его и слегка окунул в воду. Тут его милость сказали мне: не убивайте его, в этом нет необходимости. Но я-то хорошо знал на знал, как он плавает, знал, что он упрям, жесток, способен на все. Я успел когда-то испытать на себе силу его кулаков, и у меня с ним были старые счеты. И тут я не удержался и ударил его по голове. — сеньора. этот удар навсегда предохранит его от других ударов и помешает ему наносить удары кому бы то ни было еще. Да упокоит Господь его душу и простит мою. Он пошел ко дну, как кирпич, и больше не появился. Приятель антеля господин рыцарь выдворил его из нашей лодки таким же манером, сначала нырнул Потом доплыл до края дамбы, а его спутник, самый осторожный из этой тройки, стал помогать ему взобраться наверх. Это оказалось нелегко. Насыпь здесь такая узкая, что один спихивал вниз другого, и вскоре оба опять очутились в воде. Пока они барахтались и ругались, словно уча друг друга плавать, я греб изо всех сил, И вскоре мы доплыли до того места, где наш второй гребец, честный рыбак, обещал встретить меня и помочь переправиться через пруд. Какое счастье, сеньор, что я научился ремеслу матроса в мирных водах Росвальского парка! Я не знал в тот день, когда на ваших глазах участвовал в столь прекрасной репетиции, что наступит время, и мне придется выдержать ради вас морское сражение. Не столь блестящее, но куда более важное. Вот что вспомнилось мне там, в лодке, и на меня вдруг напал какой-то странный смех, очень противный смех. Смеялся я про себя, по крайней мере, мне казалось, что я не издаю ни звука. Но зубы у меня стучали. Чья-то железная рука как будто давила мне горло, а со лба стекали капли холодного пота.